Глава 32. Джейд. Сейчас 2.44 ночи, и я смотрю в потолок, на лепнину, и хочу быть где угодно, но только не здесь. Но этого не происходит. У них на меня другие планы. Однако у меня на себя тоже имеются планы. Где же картина? Мне некомфортно охотиться за ней при дневном свете. Дарси обещала мне ее, Да, но несмотря ни на что, у нас еще не было разговора об этом. Полагаю, он будет не из приятных. Убийца разгуливает на свободе, но я по-прежнему придерживаюсь точки зрения, что это серийный убийца. Или Раф, который, по логике, вообще не должен был снова здесь показываться. Я влезаю с кровати и открываю скрипучую дверь, стараясь делать это тихо, чтобы не разбудить Арабель в комнате напротив. Воздух здесь прохладный, и я, потираю плечи на ходу, время от времени дотрагиваясь до стены, когда не вижу, что впереди. Моя цель — спальня Серафины. Картина должна быть где-то там. Вероятно, я ее пропустила. В этот раз я буду внимательней. Я на цыпочках поднимаюсь по ступенькам, добираюсь до лестничной площадки. Останавливаюсь. Единственные звуки — это звуки дома, погруженного в сон. шелесто листьев, обоконные стекла, Едва различимый стук моих ног по камню. Я собираюсь повернуть направо, в комнату Серафины, когда тень превращается в фигуру и бросается ко мне. Я кричу. Несколько минут спустя мы все собираемся в холле, в разной степени раздетые. Яркий свет режет глаза. Мои несчастные глаза. Рискну предположить, что все мы несчастные. «Что ты здесь делала?» — спрашивает Дарси с крайне обиженным видом плотнее запахивая халат на талии. Джейд, что ты здесь делала? Ничего плохого, я клянусь, я имею в виду ничего криминального. Тогда почему ты пряталась как преступник? Арабель тоже здесь, в розовой шелковой ночной рубашке и халате в тон. Викс в пижамной рубашке и шортах с принтом в виде кактуса. Сильви в бледно-голубой хлопковой ночной рубашке с бутонами роз. Я не могу поверить, что побеспокоила Сильви в ночь после нападения на нее. Я чувствую себя ничтожеством. «Картина. Наконец выдавливаю я, глядя только на Дарси. Мне нужна картина». «Картина». Ее губы кривятся в недовольной гримасе. «Господи, Джейд, ты не можешь дать душе моей бабушки упокоиться, прежде чем мы поговорим о твоей картине? Ты одержима этой картиной. Если бы я не знала лучше...» «Если бы ты не знала лучше, что?» Но она ничего не отвечает, просто вызывающе смотрит на меня. «Я больше не буду ходить вокруг до да около», — говорю я, не сводя с нее глаз. «Только не после того, как те дети напали на Лакса. Если бы твоих бабушку и дедушку отправили в венцем, ты бы тоже была одержима принадлежащей им картиной». «Освенцем?» — слабо спрашивает Сильви. Я закрываю глаза. «Давайте все вернемся в постель. Мы можем поговорить об этом утром. Утром, однако, мы не говорим об этом, потому что я и Викс просыпаемся рано и быстро завтракаем, не дожидаясь остальных. Вскоре мы уже садимся в Uber, где стоит запах, точно из спортивной сумки подростка, поэтому мы опускаем окна, и мои волосы теперь имеют текстуру, напоминающую губку брилло». Торговое название — губки для чистки посуды, изготовленной из стальной ваты, пропитанной мылом. Я забыла резинку, в отличие от Викс, волосы которой красиво собраны на макушке. Повезло ей. Она смотрит в окно, за которым проносятся поля. «Мы близко к морю», — говорит Викс. «Странно, что мы не увидим его в этой поездке». Я не уверена, зачем ей понадобилось море, от которого мы все еще довольно далеко. Просто рада, что она сразу же не принялась жаловаться на то, что я разбудила всех посреди ночи и не расспрашивает меня о картине. «Нам повезет, если мы просто выберемся из этой страны», — замечаю я. Помнишь Аманду Нокс? Аманда Мари Нокс — американская писательница, активистка и журналистка. Она провела почти 4 года в заключении в Италии. После того, как ее незаконно осудили за убийство в 2007 году Мэридит Керчер, студентки по обмену, с которой она делила квартиру в Перудже. «Чёрт!» — Викс поворачивается ко мне. «Я не подумала о ней. Нас могут ждать годы во французской тюрьме. Я шучу, но в каждой шутке есть доля правды. Если только мы не сможем сбежать из шато ужасов». «Тишина». Затем Викс говорит. «Я так рада, что мы едем в санаторий. отвлечемся от всего». Я не отвечаю, потому что эта экскурсия отвлечет меня от одной ужасной вещи и заменит её другой. Джулиет нравилось строить замки из песка на берегу моря. Я тебе когда-нибудь говорила об этом? Однажды она даже получила награду. Она могла заниматься этим часами. Держу пари. Ей бы понравилось сниться. «Где же вы строили замки из песка?» Я перекрикиваю порывы ветра в машине. «На побережье Джерси. У мамы Джулиет там дом». «Это безумие. Она часами может лепить и украшать их». Викс улыбается. «Я так и не поняла, в чем смысл. Она тратила столько времени на то, чтобы построить замок, только для того, чтобы волна унесла его». «Я киваю. Мне тоже непонятно. Ни Сеп, ни я не строим замки из песка. Мы — пара, у которой есть цель с долговременным эффектом, и мы должны достичь ее. Мы совсем не похожи на безумцев, которые сидят на пляже». И что-то лепит только для того, чтобы это в конечном итоге исчезло. Ты с ней разговаривала? интересуюсь я. Рассказала, что произошло. Я впервые осознаю, как все происходящее должно быть тяжело для Викс, в частности, остальные замужем, пусть даже имеется треугольник Арабель Дарси Оливер. Се поинтересовался, как у нас дела. Он очень обеспокоен. Он даже поговорил с сотрудником полиции, ведущим это дело. Я понятия не имею, как он умудрился дозвониться до офицера Дарманен, не говоря уже о том, что заставил ее уделить ему время. Пусть даже он не узнал ничего, кроме того, что они полагают, что вышли на главного подозреваемого. Сеп признался, что думает, что это Дарси. Я нахожу это совершенно диким. Дарси никогда бы не убила Серафину. Но, с другой стороны, Сеп не знает подробностей их отношений. Только мы, девочки, в курсе». Я написала ей. признается Викс. И моему мозгу требуется мгновение, чтобы вернуться к заданному мной же вопросу. Ответила? Викс пожимает плечами и заставляет себя улыбнуться. Нет. Что у вас случилось, девочки? Я все еще действительно не понимаю. Джулия узнала, что все эти годы я принимала деньги от Серафины. Я молчу. Я знала о том, что Серафина покровительствует Викс. Подруга однажды призналась мне, потому что для меня всегда было странно что она позволяет себе вести такой образ жизни, и я задала ей вопрос. Не хочу сейчас давить на Викс, но я не удивлена, что Джулиет так отреагировала. И я не знаю. Ещё Рабель водила меня по магазинам и платила за вещи, когда я была в плохом состоянии после мастоктомии, А потом позвонила Серафина и захотела встретиться со мной здесь. И я не смогла объяснить Джулиет почему. Так что Джулиет просто показалось, что у меня от нее слишком много секретов. «Я понимаю, но...» Я жду, что она продолжит, но она молчит. Я убираю волосы с лица. «Ну, знаешь, как говорят?» «Как говорят?» Спрашивает она с надеждой, как будто я собираюсь дать ей какую-то волшебную таблетку. Я испытываю прилив сочувствия к своей подруге. Говорят, что пока ты не умер, это не конец. Я улыбаюсь, но потом понимаю, что это не так смешно в контексте нынешней недели. «Пока ты не умер, это не конец», — повторяет она. И тогда я понимаю и другой подтекст. «Какая же я идиотка! Как я могла сказать такое своей подруге, которая пережила рак молочной железы?» Я не имела в виду... «О, черт, Викс, я совершенно не это имела в виду». «Да, это должно обнадеживать». Я киваю. «Викс, послушай, тебе придется рассказать мне о своей встрече с Серафиной. Я полагаю, ты рассказала полиции? — Да, но это просто нечестно, — говорит она, и я понимаю, что сейчас она Джулиэт, а не о картине, что меня раздражает. Я была такой хорошей подругой. Помнишь, как я купила ей билеты на Билль Джоэлла в Мэдисон-сквер-гарден? Наши места были шикарными, и мы провели чудесный вечер. И я сюрпризом отвезла ее на выходные в чарльстон на ее день рождения, и это все подарки. Мягко вставляю я, наблюдая, как мимо пролетают кукурузные поля и оливковые рощи. Хм? Да, конечно, это так. Потрясающие подарки. Но, может быть, откровенность важнее? Мягко продолжаю я, стараясь, чтобы это звучало беззаботно. Губы Викс сжимаются, и она снова смотрит в окно, отворачиваясь от меня. Я не пытаюсь причинить тебе боль. Я кладу руку ей на колено. Просто объясняю тебе другую точку зрения. Например, Сеп тоже любит экстравагантные подарки, но для меня проявление любви это действие, и хотя это не является его естественной склонностью, но он всегда вынесет мусор или починит посудомоечную машину, если я попрошу, даже если очень занят. Мм она промокает глаза рукавом и надевает солнцезащитные очки. Викс, говорю я, моя рука все еще поглаживает ее колено. «Иногда мне просто хочется съехать с дороги». Ее голос едва слышен в реве ветра. «Дорога? Нравится эта машина?» «Нет, дорога, понимаешь? Вроде как жизненный путь. Иногда мне просто хочется остановиться и сойти с него». У меня комок в горле. «Это потому, что я сочувствую своей подруге и понимаю, какое душераздирающее заявление она сделала, или потому, что глубоко внутри меня эти чувства тоже находят отклик?» «Понимаю», — наконец произношу я. «Думаю, что все мы иногда хотим сойти с дороги». «Да?» — спрашивает она с ноткой надежды. И я вспоминаю, как приятно, когда кто-то говорит тебе, что твои мысли не безумны. «Да». И затем мы обнимаемся. Сначала неуверенно, а потом так крепко, что я подаюсь вперед, и ремень безопасности давит мне на шею. Я и забыла, что Викс пахнет жасмином. «Прошло так много времени с тех пор, как я обнимала ее. «Нам следует чаще обниматься», — говорит она, когда мы отстраняемся друг от друга. Ее тело все еще прижимается к моему. «Следует», — соглашаюсь я. «Мы на месте», — сообщает водитель, сворачивая на гравийную дорогу, которая делит пополам лавандовое поле. «У меня скручивает желудок. Мне нужно выбраться из этой машины». «Мерси», — кричу я, выскакивая из автомобиля, Как только он останавливается, Викс быстро повторяет «Мерси», прежде чем последовать за мной. Затем мы обе опускаемся на колени, тяжело дыша, вдыхая свежий, влажный воздух. «Это был ужас», — говорю я. «Ужас», — вторит она, сжимая мою ладонь, и я сжимаю ее в ответ. Когда мы встаем, наши руки расцепляются, и я смотрю на санаторий где Винсент Ван Гог провёл последний год своей жизни, создав 150 своих наиболее известных картин. Я никогда не бывала здесь раньше. У меня не хватило духу приехать. Теперь часть этого увитого плющом массивного каменного здания с редкими деревьями вокруг является музеем. Перед входом ряд арок, подпёртых колоннами, и мы двигаемся к ним. После разговора о «хочу сойти с дороги» Мне кажется неуместным затрагивать тему, которая так меня волнует. Мой разум лихорадочно анализирует ситуацию. Признание Викс вполне можно воспринять как мысль о самоубийстве. Но я отбрасываю эту мысль. Просто у нас случилась сумасшедшая, дерьмовая неделя. А у Викс, кроме прочего, случился сумасшедший, дерьмовый год. К тому же прямо сейчас я не в состоянии держать чувства в себе. Ладно, Ви, расскажи мне про встречу с Терафиной. «Давай». Речь шла о картине Ван Гога, верно? Она хмурится, и на мгновение мне кажется, что подруга сейчас накинется на меня или снова расплачется, но ее лицо расслабляется. «Да», — по крайней мере, Серафина сказала об этом в телефонном разговоре накануне нашего приезда в Шато. «Значит, картина есть. Она действительно, реально существует. Та, которую Серафина украла у моей семьи. Я едва могу дышать. Никогда ее не видела, но это правда». Всегда знала, что правда, и все же почти не могу в это поверить. Я не имела понятия, что она украдена. Ужас отражается на лице Викс. «Клянусь тебе, Джейд. О чем она тебя просила?» — шепчу я. «Мне нужно, чтобы ты рассказала». «Конечно, я все расскажу. Когда мы впервые приехали в шато в юности, и она обнаружила, что я художник...» «Что?» — нетерпеливо спрашиваю я. «Мы почти у входа» когда стайка пожилых людей с ланьярдами на шеях просачивается мимо нас внутрь. Полоска ткани, шнурок или ремешок обычно с карабином, клипсой или другим креплением на концах. Этот аксессуар используется для удержания различных предметов, таких как ключи, бейджи и прочие. «Она попросила меня прикрыть картину», — шепчет Викс, — то есть скрыть. — категорично заявляю я. — Ну, скрыть, но чтобы можно было восстановить, если понадобится. Осторожно, не повредив оригинал. Мне пришлось изучить этот процесс. Я осознаю все эти удивительные факты. И ты это сделала? Я не знала, что она принадлежала вашей семье. Клянусь богом, Джейд. Но ты ведь догадывалась, что в этой просьбе есть что-то очень неправильное. Викс отводит взгляд. Мне хотелось сделать это для нее. Это казалось важным. Я верила ей и не думала, что у нее злые намерения. «И за то, что ты это сделала, она обеспечила тебя деньгами на всю оставшуюся жизнь», — говорю я, складывая все это воедино. «Не забудь эту часть». «Причина вовсе не в этом». Викс возражает громко, но без особой убежденности. «Картина в ванной. Бормочу я себе под нос. Мрачная, чёрная, с цветами. Это ты нарисовала». «Вау, как...» «Я имею в виду, как ты вообще смогла догадаться?» «Мне всегда казалось, что в этой картине есть что-то странное. Все остальные полотно абстрактные, фактурные, кремовые, серые тона или обнаженные натуры. Никакой резкости и ничего похожего на реализм, если только мы не говорим о Дегае или Ренуаре». Викс опускает взгляд на свои руки. «Нет, ни Дега, ни Ренуаром я точно не являюсь. И размер». «Поспешно добавляю я. Примерно тот, что описал мой отец. Но я на самом деле не думала. Я на самом деле не верила. Я меняю тактику, потому что иначе могу закричать или сделать что-нибудь похуже». Викс делает паузу. Она хотела, чтобы я восстановила ее, Вернула оригинал. «Восстановила? Боже мой, но почему сейчас? Неужели она планировала отдать картину мне? Какая еще может быть причина?» Или, возможно, она хотела включить ее в наследство Дарси, чтобы ее случайно не выбросили при продаже недвижимости? Не в первый раз я безмерно зла из-за смерти Серафины. В течение 20 лет я подавляла в себе желание противостоять ей, выступить против нее заученённое с моей семьей. И вот теперь слишком поздно. Я никогда не смогу сказать все, что хотела, и задать вопросы, ответы на которые, скорее всего, будут болезненными» но вместе с тем поставят точку в этой истории. Интересно, оценила ли Дарси жертву, на которую пошли мы с моим отцом, чтобы позволить её драгоценной бабушке спокойно дожить до старости, что она едва ли заслужила своим отвратительным поступком? «Где картина, Викс?» — наконец спрашиваю я. Я понятия не имею. Мы обе пораженно смотрим друг на друга. «Я искала ее, понимаешь?» — объясняю я когда я обнаружила тебя в комнате Серафины?» Викс кивает. «Я тоже искала ее. «Не только тогда». Начинаю я и замолкаю, неуверенная, что должна признаваться в этом, в каком свете это меня выставит, Еще в ночь убийства Серафины. Викс хмурится. «Где ты ее искала?» «Везде. В шкафах, в кладовках, на обеих кухнях, в ванных комнатах для гостей». «Везде, кроме ее комнаты?» На лице Викс появляется странное выражение, которое я не могу прочитать. «В какое время?» «Около пяти». Бодро слетает с моих губ, но мне тут же становится не по себе. Очевидно, после того, как произошло убийство. Жутковато, да? Викс не отвечает. «Хотела бы я заглянуть в ее голову и посмотреть, о чем она на самом деле думает. Верит ли она мне? Я понятия не имела, что эта картина что-то для тебя значит». Наконец произносит Викс. «Если бы я знала, то никогда не стала бы помогать Серафине скрывать её. Я все еще не понимаю, почему картина Ван Голга, находящаяся у Серафины, принадлежит вашей семье». «Хорошо», — восклицаю я, ощущая, что теперь мои ноги твердо стоят на земле, и как весь мой гнев, неуверенность и страх улетучиваются и превращаются в нечто новое, нетерпеливое, жаждущее ответов, жаждущее увидеть и понять. Я вздыхаю. — Пойдём, я тебе покажу.